30. В середине августа Пелл встретился с Риером в знойной Ницце в гостинице, где тот жил. Он возвращался из Лиона, передав Мари новый конверт. В маленьком номере до ужаса, напоминавшем Берн, Пелл с интересом наблюдал, как истекающий потом Риер возится с миниатюрным фотоаппаратом, новым продуктом экспериментальных станций ОСО. Пэл улыбнулся, все осталось по-прежнему. Они столкнулись случайно в ходе одной из операций с участием двух ячеек и договорились повидаться в Ницце просто ради удовольствия. Наслышно тебе», — говорил Рер, не отрываясь от своего занятия. «Впечатлил ты сопротивление своими трудами. Да ладно, делаем, что можем. А еще я видел твоего лондонского соседа, такого высокого и рыжего. Кея?» — просеял пыл. «Эх, славный Кей! Как у него дела? Хорошо». Тоже хороший агент, чертовски энергичный. Пыл кивнул, порадовавшись добрым вестям. Тяжелее всего ничего, ни про кого не знать. Иногда он думал, что Станислас прав, нельзя им было привязываться друг к другу. Он старался поменьше об этом думать. Думать — дело скверное. «Что слышно про Адольфа?» — спросил он. Дофа, у него все неплохо. По-моему, он сейчас в Австрии. Он фриц? Более или менее. Оба прыснули. Хайль Гитлер, майн-либо, весело пробормотал сын, выбросив руку в нацистском приветствии. Риер сосредоточенно ставил на место крошечный объектив, который умудрился отвинтить по неловкости. Но не преуспел, аппарат был сломан. В утешение он ухватил бутылочку ликера, которая охлаждалась в раковине, наполнил на треть стаканчик для зубных щеток, протянул пелу, а сам стал пить прямо из горлышка. «Ты в курсе насчет сегодняшней ночи?» – спросил он после пары глотков. «Сегодняшней ночи нет». «Это государственная тайна». «Государственная тайна», – охнул Пел, сделав вид, что зашивает себе рот. Риер втянул голову в плечи, словно прикрывая свои слова. Голос его был еле слышен. Пелу пришлось подойти к нему вплотную. «Сегодня ночью прошла операция «Гидра». Больше в ярости, причем наверняка сделают все, чтобы никто о ней не узнал. Операция Гидра. Чумовая хрень улыбнулся Риер. Расскажи. Стало известно, где развернута база немецких ракет, новейшее оружие. Может, они бы и войну им выиграли? И. Ночью с юга Англия вылетели сотни бомбардировщиков и стерли базу с лица земли. Сотни самолетов, представляешь, думаю, ракет больше не будет. Пэл был в восторге. «Ну и ну, вот так черт, восторг!» Он уставился на Риара. «А ты был в курсе?» Тот лукаво улыбнулся. Возможно». «Каким образом?» «Дов. Как-то он в этом замешан. Однажды вечером надрался и пересказал мне всю операцию. Когда Дов бухает, он болтает. Поверь, попадись он бошем, им стоит только как следует ему налить, и он сдаст все ОСО». Агенты засмеялись. «Опасно». Дело было серьезное, но уж таков дов. «Утром я получил подтверждение, что операция прошла успешно», — добавил Риер. «Как?» «Поменьше спрашивай. Я и название операции не должен был тебе говорить. Так что заткнись, ладно? Могила?» Риара позабавила, какую власть он до сих пор имеет над этим юношей, а ведь тот вскоре станет куда лучшим агентом, чем он сам. Он вполне мог поделиться с ним кое-какими конфиденциальными сведениями. Ведь гидра уже состоялась. Они снова выпили за скорое окончание войны. "И куда ты теперь на задание?" спросил Риер. Пал улыбнулся. "Задание было выполнено. Меня отзывают в Лондон за новыми инструкциями. Здесь мои ячейки обучены и вооружены. Очень бы не помешало увольнение. В сентябрь в Лондоне лучшее время года", мечтательно отозвался Риер. Они поздравили друг друга. Война шла полным ходом, они верили. Арьер промокнул стекавший солбопот, и они отправились ужинать.